Я я презираю трусов и изменников. И когда маршал Симон вернется, пусть маршал удостоит меня чести быть выслушанным, тогда он узнает все о поведении Абата де Гриньи. Он узнает, что и он, и его самые дорогие друзья до сих пор еще служат мишенью для ненависти этого опасного человека?» «Как так?» «Да вы сами служите тому примером!» «Я?» «Да неужели вы полагаете, что происшествие в гостинице «Белый сокол» близ Лейпцига вы... было случайностью?» а «Откуда вы знаете об этом происшествии?» Если бы вы приняли вызов Морока, то попали бы в засаду. Они приняли бы вас, забрали бы за то, что у вас не было документов, и засадили бы как бродягу в тюрьму вместе с бедными девочками, как оно и случилось. А знаете, для чего это было сделано? Чтобы помешать вам приехать сюда к 13 февраля? Чем больше я вас слушаю, тем больше ужасаюсь дерзости абата и обширности средств, какими он располагает. Право, если бы я, безусловно, вам не верила. Вы бы в этом усомнились, сударыня? Вот и я ни за что не могу себе представить, как мог этот ренегат связаться с укротителем зверей в Саксонии. Наконец, откуда ему знать, что мы направимся в Лейпциг? Это невозможно, милейший. Действительно? Я боюсь, что ваша вполне законная ненависть к Кабату завлекает вас слишком далеко, и вы приписываете ему сказочное могущество и связи по всему миру. А как мог ваш крест попасть к Абату, если бы Морок не действовал с ним заодно? А, а, а, в, в самом деле я от радости ничего не сообразил, как действительно... Попал вам в руки мой крест. А именно потому и попал, что у аббата де Гриньи имеются в Лейпциге связи, в которых вы и мадемуазель сомневаетесь. Но как попал крест в Париж? Скажите, вас арестовали в Лейпциге за то, что у вас не было бумаг? Да, но я никак не мог понять, куда они могли подеваться из мешка. Я думал, что случайно их потерял. Они были у вас украдены в гостинице «Белый сокол» Голиафом, служащим у Морока, а Морок переслал их абату. и крест и бумаги находились в архиве Аббата де Гриньи бумаги я взять не мог потому что их пропажа бросилась бы в глаза но надеюсь увидаться с вами сегодня и предполагая что вы как солдат императорской гвардии несомненно дорожите крестом я недолго думая прихватил его к себе в карман да да я подумал что это будет совсем не воровство а только восстановление прав И на этом успокоился. Вы не могли сделать ничего лучше. И я в силу моего участия господину Дагоберу, очень вам за это благодарна. Но, но сударь, каким же страшным могуществом располагает аббат Дагрини, если у него даже за границей такие обширные и страшные связи? Тише, тише, бога ради! Не спрашивайте меня об этом, умоляю вас. Что же такого особенного в моем вопросе, судиша? Не спрашивайте меня о таком опасном предмете. У стен этого дома, как говорится, могут быть уши.